Выложенные гладкой плиткой стены и потолок палаты Апотекариона всегда сияли абсолютной чистотой. Об этом заботились бесчетные сервиторы и рабы Фабиуса Байла. Днем и ночью, глядя на них, Соломон чувствовал, что понемногу теряет рассудок. Единственное, на что он был способен, просто лежать в окружении неживой белизны и ощущать бесконечную боль в срастающихся костях. Деметр не помнил, сколько дней, месяцев, лет прошло с того момента, как пылающий шторм Бёрд рухнул в океан у храмового атола. Иногда ему казалось, что это было целую жизнь назад. Все, что помнил Соломон после столкновения с морской гладью, боль и тьму, он отключил почти все функции своего организма. И лишь потому дожил до той минуты, когда его измотанное и сломанное тело, плавающее среди обломков, подобрал спасательный челнок. Когда Соломон наконец пришел в себя в апотекарионе гордости императора, сражение было давным-давно выиграно. Но вот цена победы оказалась безумно высока. И поэтому апотекарии в перемешку с медицинскими сервиторами сновали туда-сюда по всей палубе, изо всех сил пытаясь спасти и поставить на ноги как можно больше Астартес. Апотекарий Фабиус лично заходил навестить его, и Соломон был благодарен ему за проявленную заботу. Ему доводилось слышать, что Байл, самый лучший и самый даровитый среди хирургионов детей императора, длинные ряды больничных коек с обоих сторон от Деметра были заняты почти полусотней раненых десантников и подобная картина поражала второго капитана. Он никогда не мог представить себе подобных потерь, а сколько еще боевых братьев лежали в таких же палатах по всему апотекариону. От подобных мыслей Соломон снова впал в уныние. Ему хотелось как можно скорее убраться из этого пропитанного болью места, но он все еще был слишком слаб, а боли в костях оставались невыносимыми. «Апотекарий Фабиус обещал, что ты опомниться не успеешь, как снова начнешь скакать по тренировочным залам», — сказал Юрий прерывая его грустные мысли. В конце концов, это всего лишь пара поломанных костей. Кайсарон с самого утра сидел у постели на скромном металлическом стуле, сверкая на всю палату отполированной броней, с пластин которой оружейниками легиона были удалены последние шрамы войны. На Наплечники покрылись новыми почестями, увековеченными в печатях красного воска. А славные деяния первого капитана были вписаны на длинные полосы сливочно-белого пергамента. Пара костей он в своем уме, опешил Соломон. Да в этом крушении я сломал все ребра, обе руки и ноги. Мне раздробило череп. Апотекари удивляются, как я вообще сейчас могу ходить. И, кстати, когда меня наконец нашли, то в доспехах оставалось воздуха всего на несколько минут. «Ничего непоправимого с тобой не могло случиться», — иронично заметил Юлий, глядя, как его друг с мучительным трудом поддерживает себя в сидячем положении. «Помнишь, что ты сам как-то раз сказал, боги войны любят меня и не хотят, чтобы я погиб на этом никчемном промокшем шарике, по недоразумению названном планетой?» Но вот они и не допустили твоей гибели. Что не так? — Да все в порядке, — проворчал Соломон. — Только все равно, с их стороны было подлостью не дать мне сразиться в последней битве. Я пропустил все представление, а ты тем временем прославился и отличился на глазах у финикийца. Тут Деметр заметил, что по лицу Юлия скользнула тень и не удержался от вопроса, что случилось. Кайсарон пожал плечами. — Я не уверен. Просто... Просто я не уверен. Хм, что тебе понравилось бы стоять рядом с примархом в конце сражения? Там, в храме... Было что-то неестественное. Неестественное? А что именно? Юлий как-то затравленно огляделся, словно выискивая шпиков, и продолжил. Так просто не объяснишь, Сол. Но я вдруг почувствовал, что ли храм живой, то ли в нем что-то было живое. Глупости, конечно. Живой храм? Вот уж правда звучит глупо. Это же просто здание, не так ли? Я знаю, согласился Юлий. Но я просто описал тебе то, что мне тогда показалось, и других слов не найду. Поверь, это было страшно и вместе с тем волшебно цвета, звуки, запахи. Тогда они мучили меня, но потом мне захотелось вновь оказаться в храме. Для каждого из моих чувств там нашлась работенка, и я почувствовал себя свежим, энергичным, обновленным. Знаешь, мне все-таки захотелось попробовать, заметил Соломон. Обновиться было бы не лишним. Знаешь, я ведь уже возвращался туда, водил летописцев на экскурсию. Юлий рассмеялся, но Соломон без труда расслышал смущение в его голосе. Они-то думали, что я оказал им великую честь, решив сопровождать их по Атоллу. И никто не догадывался, что вся история со смотром храма не ради них, а ради меня. Я должен был еще раз увидеть то место, хоть и не знаю почему. А что Марий думает насчет всего этого? Он до храма так и не добрался, как и его третья рота. Битва уже почти закончилась. Они только-только пробились в долину. Короче говоря, третья вернулась на гордость императора не в лучшем настроении. Соломон закрыл глаза, задумавшись о том, насколько мучительным оказался для Мария Мик, когда тот наконец достиг цели и увидел, что войну закончили без него. Диметр уже слышал о том, что неудача Вайросиана сорвала идеальный план примарха и едва не поставила самого Фулгрима на краю гибели. Теперь гордый третий капитан должен был испытывать настоящие муки совести, вспоминая о том, как нарушил свой долг. Ну и как он сейчас, наконец, спросил Соломон, ты с ним разговаривал? Недолго. Он не выходит с тренировочной палубы, гоняет там свою роту с сутками подряд так, чтобы они никогда больше не позволили себе подвести примарха. Правда, Фулгрим их уже простил. — Простил? — внезапно взъярился Соломон. — Я слышал, что южный край атолла был самой укрепленной его частью, и что большую часть штурмовиков и челноков сбили еще на подлете. Как он вообще мог при этом успеть вовремя? Юли кивнул. — Мы с тобой хорошо это понимаем, но попробуй убеди Мария, что он ни в чем не виноват. «Сейчас он может думать только о том, что третья рота не смогла исполнить предписанное примарха, и теперь должна сражаться вдвое лучше против прежнего, чтобы хоть немного искупить свою вину. Он просто должен понять, что никак не мог добраться до храма вовремя, вот и все. Да-да, но ты же знаешь, Мария, — невесело улыбнулся Юли. он уже убедил себя, что должен был совершить невозможное. Прошу тебя, друг, поговори с ним, — не отступал Соломон. Ты найдешь верные слова, я же тебя знаю». «Хорошо, но позже», — пообещал Каэссарон, поднимаясь со стула. «А сейчас мы с ним отправляемся на летную палубу, где в качестве почетного караула будем встречать Феруса Мануса. Он вот-вот прибудет на гордость императора». Ферус Манус?» — поразился Диметр, резко выпрямившись и тут же согнувшись от боли. «Здесь?» — Юлия ободряюще похлопал его по плечу. «У нас, видишь ли, через шесть часов назначено свидание с 52-й экспедицией. Примарк Железных Рук прибывает к нам на корабль, а Фулгрим с Веспасианом...» Приказали нескольким самым заслуженным капитанам принять участие во встрече. Соломон еще раз выпрямился и даже сумел спустить ноги на пол. Увы, дальше дело не пошло. Палата завертелась перед глазами второго капитана. Стены вдруг заполыхали вспышками света, и он крепко вцепился в край койки. «Я должен быть там», — угрюмо процедил Соломон. «Ты не в том состоянии, друг, поверь мне», — мягко сказал Юлий. «Кафин сумеет достойно представить вторую. Кстати, вот кто настоящий везунчик. Отделался в том крушении с синяками и царапинами. Кафин!» пробормотал Соломон, снова укладываясь в койку. «Ты последи за ним, хорошо. Он отличный боец, только иногда на него находит какая-то дичь». Диметр чуть не плакал. «Он, неуязвимый, бессмертный астартас, беспомощно валяется в постели, едва ли не впервые на своей памяти». Юлий улыбнулся. «Хорошо, Соломон, а теперь выспись как следует, понял?» Или то падение окончательно отшибло тебе мозги. «Выспаться? Думаю, что отложу это на после смерти.